Карнелия узнала заботливую руку. Это была рука постумии. Кушанье были приготовлены с любовью. Ее любимые кушанье их заботливо прикрыли крышками, чтобы они не остыли. Другие висталки любили ее, жалели. А мата, любимица, она носила этот титул по праву. Нет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 и 1 марта, обновляя огонь богини. Как бы ей хотелось дожить до этого 1 марта!» И, перешептываясь, они назовут ее имя, робко, тайком, с нежностью, когда будут черпать воду и потом освещать ее, и когда будет сменяться стража у очага Весты. Эта мысль немножко успокоила Корнелию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 И если раньше он охотнее всего простаивал перед клетками зверей, то теперь предпочитал бродить по тому огромному участку парка, из которого его главный садовник Топиарий Феликс совершенно изгнал первобытную природу, превратив его в своего рода гигантский ковер. Клумбам, живым изгородям, аллеям были приданы очертания геометрических фигур,